Брак. Грир с камерой намостили женщину Хоклайн со сломанной ногой для зонтиков и через весь холл вернулись к двери в лабораторию. Пора было что-то делать с чудищем Хоклайнов, причём немедленно. Гриру с камероном уже хватило его проказ. Теперь Грир нёс фонарь, у камерона в руке был стакан виски. Грир по-прежнему не замечал ничего нового в камерами со стаканом виски.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 Уже запланировала для них нечто вроде группового брака.